Глава 28. Планета Эдем. Город Блэссет. Космопорт. Несмотря на вечернее время, солнце жарило вовсю. Чимбик почесал кожу под накладной бородой, нацепил на нос солнцезащитный визор и затонировал задние окна вездехода. Климат-контроль сержант запрограммировал на комфортную температуру в 22 градуса, но все равно при взгляде на улицу ему становилось жарко. А вот праздничную толпу пекло не пугало. День основания. Главный праздник планеты, и Эдемцы отмечали его с размахом, отрываясь по полной. Живая река запрудила улицы, выплеснувшись и на проезжую часть. Водителям приходилось прилагать максимум усилий, чтобы не задавить никого из беспечных гуляк. чемби кто и дело вынужден был жать на тормоза и давить клаксон, чтобы не переехать через очередного упавшего под гусеницы пьянчугу, либо пугнуть зазевавшуюся компанию. Все это задерживало движение, вызывая раздражение и возрастающее беспокойство сержанта. Разрабатывая план, он не учел такой помехи движению и маневрам. Отступление сквозь такую толпу замедлит движение, даже если ехать прямо по гулякам. Наконец впереди показался установленный на скорую руку примитивный, но прочный шлагбаум, перекрывающий дорогу к космопорту. По обе стороны от него стояло по бронетранспортеру с эмблемами вооруженных сил Союза на бортах. Оружейные модули бронемашин смотрели на дорогу, на корню гася возмущение водителей вскопившейся перед шлагбаумом очереди. В довесок к бронетранспортерам на импровизированном блокпосту находились два десятка киборгов-пехотинцев и едва ли не взвод охраны космопорта. Серьезность подхода впечатлила даже Чимбика, заставив задуматься над вариантами отхода под огнем такого количества стволов. Оставалось надеяться, что союзовцы и эдемцы не станут открывать огонь сквозь гражданских, как это сделали бы на их месте бойцы полицейских батальонов консорциума. Вдоль очереди из транспортных средств шли трое охранников. Один грамотно становился у задней пассажирской двери и что-то спрашивал у водителя, а двое других бдительно страховали товарища. Чемик бросил взгляд на сидящих на заднем сиденье, ухмыльнулся и демонстративно положил руки на руль, так, чтобы их видели охранники. Новые документы способны пройти местную проверку. Когда настала его очередь проходить досмотр, репликант медленно, без резких движений, нажал на клавишу стеклоподъемника и небрежно положил локоть на дверь. «Прошу прощения за беспокойство», — заученно обратился к нему охранник. «Поднимите, пожалуйста, визор и покажите глаза». «Глаза?» Репликант напрягся, ясно осознавая, что эту простую проверку он провалит. И «Если он в одиночестве еще мог попытаться сыграть в уроженца Тиамат, то стоит проверяющим взглянуть на пассажиров, как маскарад провалится». «Да не проблема», — подражая местной манере разговора, протянул Чимбик. Неторопливо сняв визор, он с вызовом уставился в скрытое забралом шлема лицо охранника. «Пожалуйста, выйдите из машины», — начал тот и осекся, когда репликант схватил его за пояс и швырнул в автоматчика, взбив тех, словно кегли. Одновременно с этим Чимбик сдал назад и развернул вездеход на пятках, безжалостно смахнув в кювет, набитую людьми малолитражку. Позади заорали, хлопнул выстрел, и что-то стукнуло по корпусу вездехода. Репликант сдал вперед, но поздно. Зарокотал пулемет, по вездеходу пробежала дрожь от множества попаданий, и на щеку сержанта плеснуло чем-то теплым и мокрым. Чимбик ругнулся сквозь зубы, но оглядываться и смотреть, кого зацепило, смысла не было. Близкая опасность будоражила репликанта. Ощерившись, он свернул в переулок, не обращая внимания на бросившихся в стороны гуляк. Отшвырнув в сторону ставшую бесполезной бороду, сержант сражался с управлением, одновременно надевая шлем, и кусками обрывая на себе скрывающий броню саронг. Позади засвистели двигатели вражеских бронетранспортеров, но Чимбика больше волновала угроза с воздуха. Еще на подъезде к городу он заметил двойки патрулирующих ударных вертолетов. В отличие от неповоротливых броневиков, воздушным машинам не составит труда выследить и уничтожить цель. Как всегда, сбылись худшие опасения. В воздухе промелькнули две угловатые тени. Чимбик выкрутил руль, и вездеход с треском проломился сквозь магазинчик зеленщика. По корпусу застучали обломки, на стекле размазался неизвестный репликанту фрукт, но сержант лишь включил стеклоочистители и направил машину сквозь дворы. Ему удалось выиграть, у преследователей совсем немного времени. До джунглей оставались жалкие две сотни метров, когда над головой прогремел усиленный динамиками голос. «Остановите машину и выходите с поднятыми руками!» Сержант молча высунул в окно карабин. Имплант передал изображение с прицела оружия. Чембик переключился, на подствольный гранатомет навел прицельную марку на головной вертолет и нажал на спуск. Реактивный снаряд устремился к цели, заставив обе машины шарахнуться в стороны. Репликант выиграл немного времени, но на этом запас удачи исчерпался. Зарокотал пулемет ведущего вертолета. Вездеход вздрогнул и развернулся поперек улицы, размотав разбитые выстрелами гусеницы. Чимик успел лишь толкнуть дверь и рывком выбросить себя на улицу, когда по неподвижной машине отработал ведомый. Сержант активировал камуфляж и пополз к дорожной канаве. Позади жарко пыхнули взорвавшиеся топливные элементы. На землю посыпались обломки взорвавшегося вездехода и куски тел пассажиров. Перед сержантом В пыль упала обугленная кисть, похожая на раздавленного паука из-за скрюченных, обгоревших до костей пальцев. Чимбик оглянулся на полыхающие останки машины и продолжил путь к джунглям. Из горящего вездехода больше никто не выбрался. Планета Эдем. Госпиталь военной базы Эдем-1. Карл и Грэм коротали время в ожидании результатов облавы, обсуждая дальнейшие пути развития операции. В двери постучали, а затем в палату вошел начальник особого отдела базы. Вид у него был хмурый и несколько виноватый. «Андре?» — обрадовался было Карл, но, видя лицо товарища, напрягся. «Что-то случилось?» Нейв же просто замолчал, нутром чувствуя, что произошло что-то серьезное. «Обнаружили ваших убегунов?» — майор протянул Карлу планшет. «Пытались проехать на территорию космопорта, были опознаны. Они оказали сопротивление, едва не сбили один из вертолетов. В общем, трое погибли, остальных или одного оставшегося точно неясно пока преследуют в джунглях. Грэм стиснул зубы и отвернулся к стене. Чего, Скис? Прикрикнул на него Карл, изучая данные с планшета. Так, трупы на опознание. Зачем? Не понял Грэм. Затем. Монт вернул планшет майору. Пока не удостоверюсь, что это они. Ни за что не поверю. Слишком просто. Это точно они, убежденно заявил майор. Водитель одной левой в прямом смысле швырнул охранника в его сослуживцев, ухватил за лямку снаряжение и швырнул здоровенного детину в броне, то есть без малого центнер. Они могут разделиться, напомнил ободренный Грэм и вспомнил собственную погоню за пустой капсулой. Да и обманные маневры им тоже отлично удаются. Майор кивнул и вытащил из кармана служебный ком. «Придется погоняться за местными», — заметил он. «Зачем?» — не понял лейтенант. «Да они ж как падальщики», — брезгливо поморщился майор. «Все в трущобах произошло, а там народ небрезгливый. Еле поймали пацаненка, который с оторванной руки кольца дергал. Говнюк». «Фу!» — Нейв аж передернулся, представив описанную картину. «Привыкай», — Монт выудил из-под койки бутылку и вопросительно посмотрел на майора. «Не!» — махнул рукой тот. «Побегу дальше присматривать, чтоб наши орлы в азарте планету к гребеням не разнесли». «Невелика потеря», — буркнул Нейв. «Не в тот момент, когда я тут», — отшутился майор. «Все, держу вас в курсе дела». И вышел из палаты. «Думаешь, правда, обман?» — с надеждой спросил Нейв. Монт посмотрел ему в глаза и серьезно посоветовал. «Меньше эмоций, иначе сгоришь нахрен года за два». Будешь сидеть в комнате с мягкими стенами и птичкам в окно рожи корчить. А что до наших бегунов?» Капитан плеснул в рюмке. «Как я уже сказал, пока лично не удостоверюсь, что жмуры они, не поверю». Планета Эдем. Город Блэссет. Среди праздных гуляк ничем особенным не выделялся полный бородатый мужчина, ведущий за собой трех рабынь в традиционных хиджабах. Как водится, чемоданы несли женщины. А хозяин озаботился самой сложной работой — ловил такси. Несмотря на доступность электронных приложений разного рода сервисов, в праздничном хаосе работало право сильного и наглого. Бородач не стал разбираться, чье такси остановилось у обочины, а просто отпихнул с дороги спешащего к нему бледного инопланетника и открыл багажник, поругивая рабынь за нерасторопность. «Шевелитесь, лентяйки, а то продам кому-то менее терпеливому!» Женщины покорно сложили чемоданы в багажник и разместились на заднем сиденье машины. Бородач обложил руганью попытавшегося качать права инопланетника, занял место рядом с водительским, поправил зеркальный визор на лице и скомандовал. — В космопорт! Не быстрее, не хочу опоздать! Водитель флегматично пожал плечами, вдавил клаксон, разгоняя гуляк с пути, и поехал в сторону космопорта. Машина успела выехать на улицу, ведущую к пассажирскому терминалу, когда на блокпосту, закрывающему подъезд к космопорту, поднялась стрельба, а затем в воздухе промелькнули хищные силуэты ударных вертолетов. Мимо такси, едва не сметя его на обочину, промчался бронетранспортер и скрылся за поворотом, походя, снеся навес закусочный. Издалека донесся треск одиночного выстрела, к вертолету с земли метнулся яркий росчерк, заставив обе машины разойтись в стороны. Вертолеты синхронно заложили вираж и вновь пошли на цель с разных сторон. Было видно, как на пулеметных установках заплясали яркие язычки пламени, а потом раздался приглушенный расстоянием грохот взрыва, а над крышами домов вспух огненный шар. — Охренеть! — выдохнул таксист, на что получил от пассажира жесткое. — Потом охренеешь! Рули давай, мы опаздываем! Надувшийся таксист послушно погнал машину к шлагбауму, удачно воспользовавшись сумятицей. У шлагбаума за перекрытиями из мешков с песком засели охранники, воинственно выставившие стволы в сторону потенциальной угрозы. Подъехавшей такси удостоилось беглого взгляда, после чего шлагбаум поднялся, пропуская машину. — Чё за хрень? Задумчиво пробурчал водитель, подруливая к входу в терминал. «Все, господин. Дальше сами. С вас!» Он замолк, уставившись квадратными глазами на золотую монету в своей ладони. «Без сдачи!» — холодно бросил бородач, выходя из машины. Всю обиду таксиста словно ветром сдула. «Спасибо, господин!» — обрадованно заорал он, но пассажир уже захлопнул дверцу. Под нетерпеливые окрики тучного бородача женщины вытащили из багажника чемоданы... И вся процессия поспешила в недра космопорта. Внутри терминала творился самый натуральный кавардак. Толпы пассажиров осаждали сотрудников космопорта, требуя объяснить причину задержки. Сотрудники космопорта честно объясняли, что все графики рейсов сбились из-за военной операции. Но тщетно. Недовольство не унималось. Просьбы, посулы, угрозы сливались в общий гам, от которого дрожали армированные стекла здания. У билетных касс... Невозмутимыми утесами среди бури эмоций стояли киборги-пехотинцы союза, усиленные военной полицией. Копы бдительно всматривались в каждого покупающего билет, особое внимание уделяя молодым мужчинам. Бородач, брезгливо скривив губы, огляделся и решительно направился к дверям, ведущим на стоянку машин, развозящих пассажиров к взлетным площадкам. Уважаемый господин изволил зафрахтовать корабль, остановил его Эдемец в ярко-желтой форме служащего космопорта. Бородач молча сунул ему договор фрахтования частного корабля. «Паспорт? Купчие проверять будете?» — скаридно осведомился он, запуская руку в висящую на боку сумку. «Если можно», — извиняющимся тоном попросил сотрудник. «Чрезвычайные меры безопасности». «Да, вижу». Бородач с презрительным фырканьем махнул рукой в сторону военных союза. «Не могли бы вы снять очки, господин?» — кисло попросил Эдемец, явно тяготящийся новыми правилами. Может. Еще и штаны снять, недружелюбно осведомился Толстяк, но очки все же приподнял, продемонстрировав темно-карии почти черные глаза. Не надо, поспешно произнес служащий. Благодарю за содействие. Толстяк недовольно скривился и вернул визор на нос. Эдемец повертел в руках пластинку паспорта, вернул пассажиру и неуверенно покосился на рабынь. Мысли служащего понять было несложно. С одной стороны на него давили союзовские вояки, а с другой очень не хотелось перегибать палку и злить явно не бедного пассажира, который потом запросто мог пожаловаться начальнику. А начальник всегда примет сторону обиженного клиента и урежет зарплату. Да и пассажир никак не тянет на тех, кого ищут вояки. В ориентировке указаны два молодых парня-близнеца Стиамат, один из которых шрам на роже прячет. А с ними опять же две девки-близняшки и рыжая сопля, А тут вон, толстый, явно затридцатник, глаза черные с тремя взрослыми бабами. И бабы не близнецы, вон глаза по цвету разные, одна так вообще явная бейджинка. Этого и хеджаб не скроет. Приношу свои извинения, господин. Служащий с поклоном вернул бородачу документы. Может, машину прикажете к дверям подать, чтобы пожаренье идти? Подавайте, брюзгливо бросил пассажир. Служащий отошел и забормотал в микрофон гарнитуры. Настроение его и без того не самое радужное из-за дежурства в праздничный день испортилось совершенно. Бородатый козел однозначно нажалуется боссу, а тот воспользуется случаем урезать зарплату. Ему ж говнюку самый кайф, 50% урезанного падают в его карман. Политика компании, мать ее так. Потому протянутая бородачом марка стала для Эдемца полной неожиданностью. «Спасибо, господин!» — зачастил он, запихивая подачку в карман и чувствуя, как поднимается настроение. Бородач лениво отмахнулся и, отдуваясь, важно прошествовал к подъехавшей машине. Корабль, которому подвезли пассажиров, представлял собой обычный люгер — небольшой грузопассажирский корабль, похожий на жука, снабженного четырьмя короткими плоскостями с гондолами атмосферных двигателей. Утра, попрячусь в тени от вечернего зноя, болтали эдемец в униформе сотрудника порта, Из средних лет мужчина, одетый в оранжевый комбинезон торгового флота. Верхняя часть комбинезона была завязана вокруг пояса, давая возможность полюбоваться татуировками, украшающими мускулистый торс космонавта. «И еще этот грёбаный баржевоз!» — услышал бородач слова Эдемца. «Сейчас баржи садиться будут. А площадок под них ни черта нет. Эй, там, давайте живее!» Крик предназначался грузчиком, лениво копошившимся у соседней площадки. Те даже не соизволили отреагировать, продолжая перекидывать багаж пассажиров с площадки грузового кара на ленту транспортера, ведущего в трюм корабля. «Мне нужен Харви Бенсон!» — бесцеремонно вклинился в разговор бородач. Три его рабыни молча стояли позади, выставив перед собой чемоданы, словно щиты. «Ну я, Бенсон!» — лениво отозвался космонавт, глядя не на бородача, а на женщин. «А вы типа... Господин Мандрагон? «Он самый!» Бородач проследил за взглядом космонавта и недовольно нахмурился. «Ну, добро пожаловать на борт и все такое, изобразил улыбку Бенсон. Сейчас дождемся разрешения на вылет и взлетаем. А его еще нет? возмутился Бородач. Я же звонил больше четырех часов назад. Приносим свои извинения, мастер Мандрагон, вклинился идемец. Из операции войск Союза у нас все графики слетели. Но я даю гарантию, что в течение этого часа вы покинете нашу гостеприимную планету. — Хотелось бы верить, — фыркнул Мандрагон, доставая из кармана платок и вытирая им под лба. Поверьте, нам самим очень неловко, — развел руками Эдемец, ухитряясь одновременно смотреть и на собеседника, и на копошащихся у соседней площадки грузчиков. — Столько причиненных неудобств почтенным пассажирам и экипажам кораблей! Он сокрушенно подсокал языком. «Военные кого-то ловят». «И как успешно?» — Бородач спрятал платок обратно в карман. «О черт их знает», — вздохнул Эдемец. «Вроде стреляли совсем недавно на въезде. Но что, кто и в кого, не знаю. Может, поймали кого, а может, опять наши бандюганы что не поделили». «Делом бы занялись», — недовольно буркнул Мандрагон. «Это у вас бейджинка?» — бесцеремонно поинтересовался Бенсон. «И?» — навычился Бородач. «Да интересно». — ничуть не стушевался космонавт. — Все, думаю, тоже такую прикупить. Че, как в постели? Стоит того или бревно? Желтоглазая отступила на шаг, будто опасалась, что ее прямо сейчас перепродадут или отдадут на пробу. Одна из товарок схватила ее за руку и покачала головой, без слов укоряя за недостойное поведение. — А что, это от места рождения зависит? — натурально изумился вопросу бородач. — Черт, тоже верно. — Бенсон почесал грудь. Неохот просто монет в пустую выкинуть. В кармане его комбинезона раздался писк кома. Харви достал аппарат, прочел надпись и расплылся в улыбке. «Старт через сорок минут», — сообщил он. «Пойду подготовлю малышку ко взлету. Черт, Фэдс так не вовремя с горечкой свалился!» «Вы как? Со мной или пока тут?» «Тут постоим», — почему-то оглянувшись на бейджинку, решил бородач. «Успеем еще. Счастливого полета. Эдемец пожал руку Бенсону, раскланялся с пассажиром и поспешил к грузчикам, решившим побить все местные рекорды на самую медленную погрузку. «Я тогда крикнул, как минут пять до старта останется». Бенсон высморкался в два пальца, вытер их о штанину и пошел по трапу, оставив пассажиров наслаждаться последними минутами на твердой земле. «Занесу пока чемоданы в каюту», — сообщила одна из рабынь и без труда взяла и багаж бейджинки. Носить пустые чемоданы, купленные только ради отвода глаз, труда не составляло. Весело насвистывая, свитари поднялась по трапу и скрылась в недрах корабля. Блайс почесал накладную бороду, моргнул. Склеральные линзы страшно раздражали репликанта, но снять их он не рисковал. Взгляд его следовал за свитари С того самого момента, как она увидела парализованные тела эдемцев на заднем сиденье вездехода Чимбика, девушка заметно повеселела. Узнала того ублюдка, что купил их сестрой у капитана Рабаха. Надо сказать, что репликантам пришлось потратить какое-то время, объясняя Ри, почему она не может прикончить эту гниду своими руками. Зато девушка снова начала улыбаться. И главное, она вновь улыбалась ему, Блайзу. Репликант рассеянно подумал, что надо будет время от времени дарить свитаре похищенных по случаю эдемцев. Блайз успел усвоить, что девушки любят получать подарки. А вот Эйнджела выглядела встревоженной. «Он в порядке?» — негромко спросила она Блайза. «Да, мэм», — успокоил ее репликант. «Убивалка у них не отросла на садже. Даже жаль, что улетаем. Смерть как интересно узнать, сколько он еще накрошит». С нескрываемым удовольствием щегольнул подхваченными жаргонными словами Блайс. «Так что вы не беспокойтесь, мэм», — он ободряюще подмигнул и уже Бейджинки сказал. «И вы не беспокойтесь, мэм». «Если этот размалеванный на вас хоть посмотрит косо, я ему живо объясню, что пилотировать он может и со сломанными ногами». Бейджинка коротко кивнула, но руку Эйнджела не отпустила. Эмпат вообще, на удивление, быстро нашла подход к молчаливой попутчице, и та теперь старалась держаться поближе к Эйнджеле. «Он сможет последовать за нами, если передумает?» «Да, мэм», — репликант поправил норовящее сползти накладное пузо, сооруженное из сменной одежды. Мы создали защищенный канал связи. Сам Блайс серьезно сомневался, что Чимбик передумает, но в последнее время он все меньше понимал брата, а потому сохранял надежду. Он вообще не понимал, почему сержант не остался с ним, с Энджелой. Слепому ясно, что Чимбик ей дорог. Кто его знает, как его братец служака вдруг завоевал симпатии девушки, но это произошло. И то как Садж держал Энджелу за руку, пока та засыпала, В тот момент Блайс был уверен, что Чимбик изменит решение и останется. Не изменил. Не остался. И теперь Блайс надеялся, что осознание ошибки накатит на Саджа позже, и он нагонит их в пути к новой, лучшей жизни. От мысли его отвлек знакомый звук, которого здесь просто не могло быть. Репликант вскинул голову, приложив ладонь козырьком ко колбу, и всмотрелся в пронзительно синее небо. Над взлетным полем завис угловатый силуэт шатла баржи, от которого в стороны разлетались штурмовые десантные боты. Блайса озадаченно замер, пытаясь понять, какого рожна союзовцы устроили учение над гражданским космопортом, когда из-под плоскостей одного из ботов вырвались ракеты и понеслись к взлетной площадке. Репликант толчком сбросил Энджелу и Бейджинку с площадки, а потом земля с грохотом ушла у него из-под ног. Тело репликанта ударилось от рап, И изломанной куклы свалилась на бетон.